Глава третья. И всё-таки она резиновая. Среди нас встречаются люди очень дотошные, всё превозмогающие своим умом и ужасно подозрительные. Такие люди, прослушав про Тиорию раздувающиеся планеты, спрашивают: "Почему при расширении планеты её сухая тонкой коричневая аппетитная силикатная корочка потрескалась так странно, образовав большие куски континентов, а не покрылась мелкой сеткой трещинок, что было бы вероятнее?" И тогда вместо континентов на планете была бы густая россыпь мелких островов и архипелагов. А мы видим крупные континенты. Ответим этим достойным людям. Дело в том, что разуплотнение гидридов, то есть увеличение объёма планеты, идёт не прямо под корой, а на огромной глубине раздуваются верхние слои ядра. И это кардинально меняет всю картину растрескивания. В этом можно убедиться собственными глазами. Уже знакомый нам Ларин и его друг, талантливый математик Виталий Борзов, брали детскую эклизму и окунали её в расплав парафина. Когда парафин застывал, образовав на клизме тонкую корочку, отважные экспериментаторы начали надувать клизму и наблюдали за характером растрескивания. Наверняка первый вопрос, который хочет задать слушатель: "Чем же надували клизму? Ведь она достаточно толстостенная, и ртом её не надуешь, дыхалки не хватит". Справедливый интерес. Надували насосом. И вот какую картину наблюдали при этом. Если слой парафина был тонок, на нём действительно образовывалась густая сеть мелких трещин. Но это не наш вариант. У нас слой металлосферы очень толст. А ведь именно металлосфера, лишённая водорода, а вместе с ним и пластичности, начинает трескаться, когда под ней раздувается ядро. А трещины на тонкой коре Земли просто повторяют трещины более глубоких слоёв. При постепенном нанесении наклитзму более толстого слоя парафина, раздувание эклизма приводило к появлению всё более крупной сетки трещин. А когда экспериментаторы довели парафиновый слой до 1/5 радиуса модели, что по своим пропорциям больше соответствовало соотношению толщин между ядром и металосферой, парафин давал самую крупную сеть глубоких трещин, образуя 6-7 крупных блоков. Для людей, которые закончили 5 класс средней школы, количество материков на нашей планете не секрет. И они сами могут составить цифры. Эту знаменательную серию экспериментов математик Борзов окрестил опытами на клизматороне. Следующий вполне резонный вопрос возникающий у людей подозрительных: а почему эти океаны начали образовываться только совсем недавно, всего 200 миллионов лет назад? Ведь планета наша существует 4,5 миллиарда лет, и распад гидридов должен был начаться практически сразу после образования планеты. Очень правильный вопрос. Хвалю тебя, мой слушатель, за то, что ты зришь в корень и очень умно, а главное, всегда вовремя задаёшь свои провокационные вопросы. Но ведь и я парень не промах. На вопрос, как говорится, и ответ бежит. Первыми начали терять водород внешние слои гидридного ядра, потому что там ниже давление и, соответственно, ниже температура распада гидридов. А чем ниже давление, тем меньше уплотнение гидридов. То есть они разожмутся на не очень большой объём. Тепло радиоактивного распада нагрело первый, верхний слой гидридов. Он газонул водородом, водород унёс тепло, температура упала, распад прекратился до нового повышения температуры. А для новой дегазации нужно нагреть более глубокий слой металлогидридов, причём нагреть его нужно до большей температуры, потому что давление там выше, и, соответственно, выше температуры распада. Нагрело, газонуло, вынесло тепло, прекратилось в ожидании следующего разогрева. Так постепенно усыхает ядро, утолщается металосфера, и радиогенному теплу приходится всё дольше прогревать всё более глубокие слои. С каждым циклом процесс затягивается. Во-первых, нужно каждый раз прогревать до более высокой температуры, а во-вторых, радиоактивных элементов в земле становится всё меньше и меньше. Расходуются они потихоньку, Печка день ото дня слабеет. Теперь самое главное. Чем глубже залегают металлогидриды, тем больше там давление и, значит, тем больше они уплотнены. Значит, более глубокие слои и расширятся больше. Поэтому земля пухла нарастающими темпами. Впрочем, сейчас её рост замедлился и вскоре вовсе сойдёт на нет. Кривую темпов расширения планеты можно представить как кривую гистерезиса. Сначала на протяжении долгих эпох шло медленное раздутие, потом всё быстрее и быстрее, бурный взлёт, а затем резкое замедление вплоть до полной остановки. Но я чувствую, у слушателей есть ещё один хитрый вопрос. Давай уж выкладывай, дружище, чего стесняться. Если поверхность планеты всё время растёт, значит она растягивается. Откуда же тогда возникают складчатости? Горы, например. Не в бровь, а в глаз.